Яков со Славой медленно шли по полю. Была хорошая погода, солнце стояло высоко. У Якова болели ноги с самого утра, но он все равно решил пройтись. Кто знает, сколько у него еще осталось времени. Еще пару дней назад он начинал чувствовать себя плохо только под вечер, а теперь уже к обеду от боли не спасает ничего, даже таблетки. Сейчас он чувствовал, как боль с каждой минутой распространяется по телу. Захватывает новые участки, крепнет, растет. Это утомляло. «О чем думаешь?» — спросил Слава, который шел совсем близко, готовый поддержать его, если понадобится. «О том, что мне нравится здесь», — ответил Яков. «Здесь это в нашем лагере?» «И там тоже. Но сейчас я не о нем. Мне нравится это поле, мне нравится вон та роща, нравится дача вдалеке». Яков посмотрел под ноги. Я ведь почти всю жизнь провел в городе. В детстве у меня не было бабушек и дедушек в деревне. Родители меня никуда не возили. Я постоянно был в городе. Зимой у нас было ужасно холодно, а летом ужасно жарко. А уж если леса рядом горели, то просто катастрофа. А я как раз по 3-4 месяца в году жил у бабушки в деревне. Было здорово. Помогал по хозяйству, ну, со всякими там курами, козами, свиньями. Но круче всего было ходить в лес за грибами. Я-то грибы не ем, но искать их было интересно. Попутно можно найти кучу ягод». Яков улыбнулся. «Да-да, что-то такое я и слышал от всех. Признаться, долгое время я очень завидовал людям с таким детством. С домиком в деревне, с бабушками и дедушками. Мне жаль, что у тебя этого не было», — сказал Слава. «Да, но я говорю это не ради того, чтобы ты мне сочувствовал». «У всех жизнь разная, и отсутствие дома в деревне — это не самое страшное. Уж нам ли не знать?» Он усмехнулся. «И потом, кто знает, может, если бы у меня было другое детство, то эта прогулка сейчас не доставляла бы мне такого удовольствия?» «Ты, как всегда, очень убедителен». На мгновение у Якова от боли потемнело в глазах. Он остановился. Слава с тревогой посмотрел на него. «Может, пойдем назад?» — спросил он. «Нет, нет, давай еще пройдемся». Яков смотрел по сторонам. Тут и там были полевые цветы. Бабочки кружились низко над самой землёй. «Так неловко, что тебе приходится тратить время на меня вместо того, чтобы заниматься чем-то более важным. Уж Катя бы точно нашла тебе применение получше», — сказал Яков. «Катя всем найдёт работу, ага. Но нет, в этом нет ничего такого. Тем более я отлично провожу время. И сидеть по ночам рядом с твоим кабинетом мне тоже несложно». Я, наконец, добрался до старых сериалов, которые давно хотел посмотреть. И что ты сейчас смотришь? Оставленных. Должен сказать, очень неплохо. Хоть сериалу уже много лет. О чем он? Долго объяснять, но там все крутится вокруг некой секты. Вот уж неожиданно. Да, но самое любопытное, что все члены этой секты должны постоянно курить. Представляешь? Слава засмеялся. Неплохая идея, а? Не начинай. До сих пор помню, как 10 лет назад бросал курить. Было ужасно. Кажется, даже сейчас с этой болью в ногах мне не так плохо, как было в первую неделю после отказа от сигарет. Какое-то время они шли молча. Яков думал о том, что ноги его болят все сильнее, что по утрам ему трудно просыпаться. Он как будто выныривает из-под толщи воды. Холодной, тяжелой воды. Жаль, что ты не умеешь заглядывать в будущее. Вдруг сказал Слава, что ж, этого никто не умеет, не только я. Думаю, потому что заглядывать-то некуда. Будущего просто не существует как чего-то определенного, как объекта. Но все ведь будет хорошо, правда? Остановившись, спросил Слава. Как думаешь? Все должно быть хорошо. Яков помолчал и потом добавил увереннее. И будет. Обязательно. Я верю в нас. «А мы верим в тебя, Яков». Он посмотрел на Славу, пытаясь разглядеть что-то в его лице, что-то увидеть. На секунду ему стало очень страшно, но это чувство быстро прошло. В отличие от боли в ногах, которая стала совсем нестерпимой. «Кажется, пора идти обратно», — сказал Яков и повернулся назад. «Ты здесь, босс, тебе решать. В лагерь так в лагерь». Слава взял его под руку. «Надо тебе палочку сделать, что ли?» а Вот уж будет картина. Молодой мужик, который всех исцеляет, ходит с палочкой. Отличная реклама. Что поделать, ты ведь тоже человек. О да, это правда. Об этом не стоит забывать. Яков сделал глубокий вдох, собрался с силами и пошел к лагерю, опираясь на славу.